Глава 29. Обратный отсчет 25 д н е й Мои проблемы громоздятся друг на друга. Кража Хардиска Уилла обернулась тупиком. В попытках захумутать Чарльза, чтобы он послушно шел у меня на поводу, я тоже практически не продвинулась. И наконец самая большая головная боль – этот серийный убийца. за письменным столом ловлю себя на том, что в очередной раз гадаю, не может ли все-таки Чарльз быть убийцей, вместо того, чтобы писать какой-нибудь очередной реферат. Но именно он предупредил меня насчет этих убийств, организовал покупку шокера и, что более важно, его в серьез заботит судьба и остальных студентов, участвующих в исследовании. Мало страновато н для психопата. Просто не могу представить, как он в бешенстве раскраивает кому-нибудь горло ножом. Для начала так вети белую рубашечку запачкать недолго. И точно так же не могу вообразить его за таким и д и о т с к и м занятием, как попытки с к о р м и т ь кому-нибудь пригоршню стальной дроби. И если он только не очень хороший актер, я знаю, что он малость побаивается меня. Но не все сразу. Время продвинуться вперед с Уиллом, применив новую тактику, раз уж с х а р д и с к о м все обломалось. Прокручиваю в голове предстоящие мне шаги: обыскать дом, Кардиск, прикладная социология, друзья. Вот и все, что знает Чарльз. Но ведь есть еще и Чад. Достаю телефон и кидаю ему очередную игривую СМСку. Мы уже с ним общаемся понемножечку, в основном виртуально. Как ни странно, он вполне может оказаться неким связующим звеном между моими двумя проблемами: Уиллом и нашим непонятным охотником. Чад живет в штаб-квартире Сая и, наверняка, прекрасно знает, что там творится. А еще он может оказаться тем участником программы, который б а л у е т с я убийствами в промежутках между посещениями спортзала. Телефон. Естественно, имеется в виду нынешний мобильник Уилла, за которым я как раз в ближайшее время собираюсь. Это обострит ситуацию, но сейчас самое время ее немного обострить, тем более что два других возможных варианта куда более э к с т р е м а л ь н ы Перейти к жестким действиям. К выполнению этой части плана я приступила уже более шести месяцев назад, но определенно хочу оставить ее лишь в качестве крайней меры, чтобы заполучить видео и как приманку для заключительной фазы номер четыре. Плюнуть и р а с т е р е т ь Начинаю смотреть в глаза горькой правде. Не исключено, что все-таки не видать мне этого видео как собственных ушей. Если мой обратный отсчет подойдет к концу, а записи у меня в руках так и не будет, я все равно убью Уилла. Беспокоюсь, что это будет вечно не давать мне покоя. Мысли об этом видео, плавающем где-то в недрах всемирной паутины, и людях, потешающихся над моим унижением, как это было в ту ночь. Но в какой-то момент все-таки придется смириться с тем, что его никогда у меня не будет. Когда утром я выхожу из общаги, мало кто еще успел выбраться из постелей. На дальнем конце кампуса скоро начнется тренировка поло-кроссу, которая продлится ровно два часа. Бегу трусцой. Мой рюкзачок ритмично хлопает меня по спине. Крытая площадка для л а к р о с с а находится в атлетическом центре Блэкден, в отдельном от остальных спортзале, в который нам, прочим плебеям, вход заказан, хотя раздевалка общая. Открывая его стеклянную дверь, напускаю на себя горестный вид. За стойкой дежурного сидит пожилой мужчина, который смотрит какую-то спортивную программу. Отхожу к нему, мои глаза наполняются слезами. Здрасте, я тут уже звонила. М? Отзывается он, поворачиваясь ко мне. Выпрямляется на стуле, когда видит м о ё лицо. Я вроде ни с кем не разговаривал. Я звонила, спрашивала, не находил ли кто-нибудь помолвочное колечко. Увы, нет, з а й н ь к а вряд ли. с л ё з ы угрожают хлынуть р у ч ь ё м Я все переискала. Я знаю, что оно было на мне, когда я тут принимала душ. Я это помню, потому что крутила его на пальце и думала, не слишком ли оно свободное и не лучше ли. Может, просто пойдешь и посмотришь. Я запишу твою фамилию на случай, если его кто-нибудь найдет. Схлипывая по его настоянию, называю вымышленное имя и фамилию, а также телефонный номер ближайшей пиццерии. После чего двигаю в раздевалку, якобы искать кольцо. Только вот направляюсь я в мужскую раздевалку. Повезло, никого тут нет. Это целый лабиринт. Но все же я нахожу секцию, в которой оставляют свои шмотки члены команды поло кроссу. Она увешана соответствующими вымпелами, а на каждом из персональных шкафчиков красуется имя игрока. Вынимаю из рюкзачка здоровенный болтарез. 29 д о л л а р о в девяносто центов в Home Depot и перекусываю дужки замка Уила и еще трех каких-то его со товарищей. Уилл сразу поймет, что это моих рук дело, но по крайней мере это даст мне несколько часов времени, пока вся команда будет чесать репу. Кто же из них о т м о ч и л такую шуточку над остальными? Уходит всего одна секунда, чтобы обнаружить искомое. Глянцевый черный iPhone на три модели новее, чем его старый мобильник, но неважно. В его iCloud и с него залезть можно. Примечание: iCloud облачный сервис от компании Apple. Услуга хранения личных файлов на удаленном сервере с доступом через интернет. Конец примечания. Выхожу через черный ход и иду в сторону дома Уилла. К счастью, телефон не требует отпечатка пальца для разблокировки. Интересно, какой у него пароль? Месяц и год его дня рождения? Ну да, так и есть. Останавливаюсь на углу и открываю его фотки. Все аккуратно отсортировано по дате съемки. И все, что синхронизировано с этим айфоном, максимум двухлетней давности. Вот Гандон. Того видео тут нет. Прикусываю внутреннюю сторону щеки вне себя от злости и продолжаю идти дальше, все копаясь в телефоне. Мне надо знать, были ли у него еще жертвы, но большинство снимков обычная тупая студенческая фигня. Голые и полуголые девицы тоже попадаются, но все они похожи студенческого возраста. Уилл отправится с тренировки на лекцию по экономике, гадая, кто же стырил его мобилу. Двигаю прямиком к его дому и едва осмотревшись по сторонам, лезу по водосточной трубе. Адреналин так и кипит. На сей раз окно надежно закрыто на защелку. Нахожу на крыше обломок бетона и разбиваю стекло. Теперь не будет никаких сомнений. Уилл поймет, что я реально чокнутая. Почти хочу, чтобы в этот момент он явился домой, поскольку на сей раз я в полной боевой готовности. Где-то в глубине головы бешусь на Вилла, потому что на меня напали в его подвале. Пусть даже умом понимаю, что это был не он. Этот человек заслуживает наказания, заслуживает того, чтобы бояться. Выбив ногами остатки стекла, оказываюсь в комнате Вилла. Теперь ее легко опознать по растрепанной б р о ш ю р е на какие-то социологические темы, которую я нахожу на полу. п а с т е л ь Вилла не заправлена. жалкого вида лежбище с пожелтевшей, сплющенной подушкой, натяжной п р о с т ы н ё й с лопнувшей резинкой и скомканым н одеялом без пододеяльника. Рисую на телефоне смайлик губной помадой и кладу его прямо посреди всего этого безобразия. Прохожу по дому, оставляя после себя полный бардак. Врубаю стереосистему на полную громкость, выливаю апельсиновый сок на пол в кухне. Выхожу через парадную дверь, оставив ее широко распахнутой. Иногда, когда где-то чешется, надо все-таки почесать. Прикусываю щеку изнутри, чтобы сдержать готовую выскользнуть улыбку, когда представляю себе, как будет выглядеть тупая физиономия Уилла, едва он увидит дело моих рук. Все, чего я сейчас хочу, это наконец оказаться дома и залезть под душ, чтобы избавиться от всех постельных клещей Уилла, которые могли налипнуть на меня в поисках более чистоплотного хозяина. Представляю, какая его охватит паранойя, когда он начнет г а д а т ь что я сделала что-то его с телефоном. Может, установила туда какую-нибудь шпионскую программу или скопировала все его фотки и сообщения, довести его до ручки – этого на данный момент достаточно. Я и вправду подумывала загрузить какое-нибудь отслеживающее приложение, но мне меньше всего надо, чтобы полиция обнаружила его у него на телефоне и как-то связала со мной. Едва только подхожу к кондитерской напротив его дома, как мои смарт-часы выдают короткую вибрацию – запрос на мониторинг настроения. Вздохнув, не обращая на них внимания, и т ы ч у пальцем в экранчик только уже на полпути к кампусу, чтобы геолокационная метка располагалась подальше от дома Уилла. Надеюсь, что мой вклад в науку оценен по достоинству, поскольку эти запросы начинают терять свою н о в и з н у Использую выпадающее меню, чтобы указать, чем занята в настоящий момент. Исследовательская работа. Оцените свой уровень тревоги в настоящий момент. Двойка. Оцените свой уровень гнева в настоящий момент. Семерка.